Мафиозы из таверны. На маленькой станции Чертальда, укрытой кронами огромных деревьев, понимаешь, как устала от суеты большого города. Неспешно закрываются к обеду магазинчики. Запах только что испеченного хлеба смешан с запахом трав и чеснока, поджаренного на оливковом масле. Вдали на горе уходит крышами в небо старый Боргу. Небо над полями потемнело и краски стали просто невероятными. Жёлтые пламя акации и нежно-белые цветы алиандра, малахитовая зелень палей и свинцовое небо, которое окутывает средневековый город. Успеть бы под крышу. Семейная таверна Казалинга оказалась тем местом, до которого успели добежать. Две маленькие комнатки, здесь же кухня за стеклянной дверью и пара мужчин, похожих на водителей дальнобойщиков, уплетающих огромные порции пасты. Присели за столик и тут же появился синьор сицилийского киношного вида. кепка руки в карманы. Когда он подошёл к столику, мы съёжились и были согласны на всё. У нас сегодня лазанья хороша, прохрипел он. Рекомендую. Все дружно закивали головами. На кухне загремело сковородами и кастрюлями пожилая синьора. На столе появилось домашнее вино. Ну как? прохрипел мафиозо, когда мы расплачивались. Всё было исключительно вкусно. Джозепина руководит Чиртальдской кулинарной школой. Англичане, немцы, голландцы приезжают летом на недельку, чтобы научиться азам тосканской кухни. В последнее время и русские группы появлялись, и одиночные любители итальянской кухни из России приезжают. Джозепина неисчерпаемый источник идей. Благодаря ей закуски для праздничного стола пользуются огромным успехом. Просто оригинально, вкусно. Не уступает ей и Jumpiero, хозяин семейной тратории La Saletta в Нижнем городе. Уже не в первом поколении, а молодые ребята, преобразовавшие старые подвалы в увешанный гербами и алебардами ресторан Мессер Джованни, получили сертификат превосходства 3.2, сочетая новые веяния с классикой тосканской кухни. Знаете, как кредились крастини и брускетты. До 17 века столы накрывались из различных составляющих. Тут суп, тут овощи, тут мясо. И оказалось, что удобнее всего собирать еду на ломти хлеба. Но ну и потом кусками хлеба собирали самые вкусные соусы, мясной сок. А в бедных крестьянских семьях любой, даже самый чёрствый хлеб шёл в дело. Он вымачивался в бульонах, соусах и просто в воде. А уж если было вино и масло, то это просто пир. Хлеб для крастини или брускетты поджаривается и сбрызгивается оливковым маслом или винсанто, десертным сладким тяжёлым вином. Классические тосканские заправки это куриная печёнка, белые грибы, оливковый паштет. Помните салат капрезе популярное блюдо наших ресторанов. Смешиваете порезанные кусочками моцареллу, свежие помидоры и чёрные оливки, посыпаете базиликом, выкладываете на поджаренные ломтики хлеба, и вот вам ещё один вариант к растини. А ещё анчоусы, маринованный перчик, баклажаны, травы с чесноком. В качестве заправки подойдёт всё, что душе угодно. Самая традиционная тосканская заправка с куриной печенью делается так. Режем луковицу и обжариваем до золотистого цвета. Добавляем порезанную кусочками куриную печень, продолжаем обжаривать. Добавляем ложку каперсов, а можно и без них. Немного куриного бульона и даже пару кусочков солёного филе анчоусов. Если вместо анчоусов у нас килька, лучше чуть-чуть заранее отмочить её, чтобы убрать слишком выраженный вкус. Добавляем чуть-чуть белого вина, солим, перчим по вкусу, потом смешиваем до однородной массы и выкладываем на поджаренные хлебцы. Тоскане делают вкуснейшее сало, лардо, и с мясной прослойкой и с добавлением всяческих травок. Варианты от одной мясной лавки к другой разнятся. Соответственно, и рецептов с салом достаточно. На поджаренный кусочек хлеба укладывается тоненький кусочек сала, кусочек маринованного перца или помидорчик черри. Все слегка посыпается свежемолотым черным перцем, сверху укладывается пара иголочек свежего розмарина. В PDF-приложении вы можете посмотреть рецепт брускетты с овощами и сыром от Джузепины, хозяйки кулинарной школы в Чертальдо. Кстати, непосвящённому трудно определить, в чём же разница между самыми известными итальянскими бутербродиками, крастини и брускеттой. О принципиальных различиях два. Хлеб для брускетты подсушивается на сковороде без масла, в то время как для крастини обжаривается на масле. Начинка на брускетту укладывается, а на крастини намазывается. Всё просто. Это тот случай, когда размер не имеет значения. Хотя слово крастини и переводит иногда как маленькие тусты, здесь в Тоскане вам подадут крастини такого размера, что и наи брускетта отдыхает. Считается, что для таких закусок идеально подходит белое вино. Например, Соаве из региона Венето, Фроскати или Кастеллиромани из региона Лацио. Das ganzkem городке Санджиминьяно это будет соломенного цвета Верначчо, одно из самых старых вин Италии, сохранившееся до наших дней. Ему даже посвящён местный музей. Верначчо производится в Тоскане с начала 13 века, когда в Ере Да Барди дал виноградной лозе имя своего родного места в Лигурии. Кстати, Верначчо стало первым итальянским вином, получившим в 1966 году категорию DOC. Ореховая паста – отдельное лакомство. Грецкие орехи можно с добавлением миндаля или кедровых орешков в ступки истолочь в пыль и по капле добавлять оливковое масло. Как только наша смесь примет консистенцию крема, можно размять туда же ползубчика чеснока, травки сухие. Намазываем на поджаренный хлеб, но можно и сверху добавить что-то остренькое, например, маринованный перчик или оливку, или даже ломтики лимона. Интересная пряная закуска получается. А рецепт тосканского варианта наших праздничных бутербродов с икрой вы можете посмотреть в PDF приложении.